Глава седьмая. На завтра выдался погожий день, как нельзя лучше подходящий для поездки на гору Бокс-Хилл. Те обстоятельства, которые зависели от людей, тоже сложились благоприятным образом. Всё, что надлежало сделать, было сделано в срок. Приготовлениями руководил мистер Уэстон, выступавший посредником между Хартфилдом и пастерским домом. В назначенное время компания тронулась в путь. Эмма поехала с Харет, мисс Бейтс и её племянница с Элтонами, джентльмены верхом. Миссис Уэстон осталась с мистером Вудхаусом. Путешественники обеспечили себя всем необходимым, и единственная их забота заключалась в том, чтобы дольше сохранять весёлое расположение духа. Проехав 7 миль в приятном ожидании и прибыв наконец на место, Все испытали бурное восхищение, которое, однако, довольно скоро сменилось апатией и усталостью. Радостного единства было уж не вернуть. Общество разделилось на несколько частей. Элтон и Гуляльи вдвоём, мистер Найтли взял под свою опеку мисс Бейтс и Джейн, а Эмма и Харид достались Фрэнку Черчиллю. Напрасно мистер Уэстон пытался собрать всех вместе. Распавшись, как будто случайно, компания более не соединилась. Хотя мистер и миссис Элтон были весьма любезны и никого не сторонились, другие маленькие кружки на протяжении двух часов прогулки держались обособленно, и ничто не могло этого изменить. Ни прекрасные виды, ни холодные закуски, ни старания весёлого мистера Уэстона. Эмма изнывала от скуки. Никогда ещё Фрэнк Черчилль не был столь многословен. Он не высказал ни одного остроумного замечания, пейзажами восхищался механически, смотрел, но не видел, слушал, но не слышал. Неудивительно, что его апатическое состояние передалось и Харит. Оба они сделалис невыносимы. Когда все уселись передохнуть, Эмма почувствовала перемену к лучшему. Фрэнк Черчилль к которому вернулись весёлость и разговорчивость, и избрал её своим главным объектом для всевозможных знаков внимания. Казалось, у него не было иной заботы, кроме как развлекать мис Вудхаус и доставлять ей удовольствие. Радуясь этой перемене и не возражая против некоторой доли лести, Эмма тоже оживилась, повеселела и стала держаться не принуждения. Как и в первую, наиболее волнующую пору их знакомства, она с большим дружелюбием поощряла его галантность, и хоть теперь в её собственных глазах это поощрение ничего не значило, сторонние наблюдатели наверняка заподозрили между молодыми людьми то, что уместнее всего назвать словом «флирт». Мистер Фрэнк Черчилл и мисс Вудхаус флиртовали друг с другом без устали, Так, вероятно, собирались написать две наблюдавшие за ними дамы: одна в кленовую рощу, другая в Ирландию. На деле внешняя весёлость и кажущееся легкомыслие Эммы не были следствием подлинного счастья. Смеялась она от разочарования, а комплименты Френка Черчилля больше не волновали её сердце. Хотя и доставляли ей удовольствие, независимо от того, казались ли проявлением дружбы, восхищения или просто игривого расположения духа. Она по-прежнему прочила его в женихи Хариет. Я очень вам обязан, признался Френк, за то, что уговорили меня ехать сюда с вами. Если бы не вы, я возвратился бы домой и лишил себя всего этого веселья. Да, вчера вы были очень сердиты, уж не знаю от чего. От того разве, что лучше клубнику съели до вашего приезда? Ну а я была с вами добрее, чем вы заслуживали. Мне стало вас жаль. Вы словно бы сами просили, чтобы вас уговорили остаться и ехать с нами. Не говорите, будто я сердился. Я просто устал, жара лишила меня сил. Сегодняшний день жарче вчерашнего. Только не для меня. Я чувствую себя превосходно. Это потому, что ваш нрав обуздан. Да, и обуздали его вы. Ваши слова мне льстят, но я имела в виду иное. Вчера вы в некотором смысле перешли границы, не владели собой, а сегодня снова взяли себя в руки. Быть с вами рядом всегда я не могу. А потому предпочитаю надеяться, что ваш нрав подвластен не мне, а вам самому. Но я не могу собой управлять, если не имею побудительной причины. Даже когда вы не говорите со мной, именно вы отдаёте мне приказания. Вы можете всегда быть рядом. Вы и есть всегда рядом. «Если считать со вчерашнего дня, с трёх часов по полудни. Моё постоянное влияние на вас не могло начаться раньше, иначе бы вы не приехали в столь дурном расположении духа». «Со вчерашнего дня? Это вы так полагаете. Мне же казалось, что я впервые увидел вас в феврале». «На ваши любезности решительно невозможно отвечать. Но...» — Эмма понизила голос. «Здесь говорим одни мы». И, по-моему, это уж слишком нести в здор ради развлечения семерых молчаливых слушателей. Я не сказал ничего такого, чего следовало бы стыдиться, возразил Фрэнк Черчилль с дерзкой весёлостью. Я встретил вас в феврале. Пусть все, кто здесь есть, меня слышат, пусть мой возглас разнесётся от Миклима до Доркинга. Я встретил вас в феврале. понизив голос, Он прибавил: Наши спутники совсем уснули. Как же нам их разбудить? Придумаем что-нибудь, хотя бы и вздор, заставим их говорить. Леди и джентльмены, мисс Вудхаус, которая председательствует везде, где бы ни была, приказала мне объявить её волю. Она желает знать, о чём думает каждый из вас. На это требование одни ответили добродушно, другие просто рассмеялись. Мисс Бейтс произнесла пространную речь. Миссис Элтон вскипела негодованием от мысли о председательстве мисс Вудхаус, а мистер Найтли спросил: "Мисс Вудхаус, в самом деле угодно знать, что думаем мы все?" "Ах, нет же, нет", рассмеялась Эмма так беззаботно, как только сумела. "У вольте, сейчас я меньше всего хотела бы, чтобы на меня взвалили этокое бремя". Готова слушать что угодно, только не ваше умозаключение. Хотя есть среди вас кое-кто, — Эмма взглянула на мистера Уэстона и Харриет, чьи мысли меня, пожалуй, не пугают. «Такого, — с жаром произнесла миссис Элтон, — не позволила бы себе даже я, хотя, как патронесса этой прогулки, нигде еще мне не доводилось видеть, чтобы девицы указывали замужним дамам, Её слова были адресованы главным образом мужу, и тот пробормотал в ответ: "Вы правы, любовь моя, совершенно правы. Неслыханно, но есть такие молодые люди, которые говорят всё, что им вздумается. Примите это как шутку. Все осознают истинное ваше положение". "Так не годится", шипнул Фрэнк Эмми. Многие из них кажутся пропированными Скажу-ка я по-другому. Леди и джентльмены, мне велено провозгласить, что мисс Вудхаус изменила свою волю. Знать все ваши мысли она более не желает, но взамен требует, чтобы каждый сказал что-нибудь очень занимательное. Вас, семеро, себя я не щадаю, ибо сам по себе очень занимателен. Так вот, каждый из вас должен высказать одну в высшей степени умную мысль. в стихах или прозе, вашу собственную или заимствованную. Либо две умеренно умные, либо три очень глупые. А мисс Вудхаус обязуется над всем этим от души смеяться. Ах, как чудесно, воскликнула мисс Бейтс. Легче лёгкого, это как раз для меня, три глупые мысли. Мне ведь стоит только рот раскрыть, они сами и вылетят, ведь правда? Она оглядела присутствующих с неподдельным добродушием, ожидая согласия. Разве вы не находите? Эмма не удержалась. Боюсь, мэм, у вас всё же возникнут кое-какие затруднения. Прошу меня простить, но вы ограничены в числе глупостей, в раз можно сказать, не более 3. Обманутая насмешливой церемонностью тона, каким сказаны были эти слова, мисс Бейтс не сразу разумела их смысл. Когда же прошло несколько секунд, они едва ли её рассердили, но, судя по лёгкому румянцу, вполне могли причинить боль. Ах, да, конечно, мисс Бейтс взглянула на мистера Найтли. Я поняла, что мисс Вудхаус хотела сказать, постараюсь держать язык за зубами. «Верно, я была совсем уж несносна, раз она сказала такое старой знакомой». «А мне ваша затея по душе?» — воскликнул мистер Уэстон. «Согласен, согласен. Приложу все старания. Я задам вам головоломку. Высоко ли ценятся головоломки?» «Нет, сэр, боюсь, что низко», — ответил Фрэнк. «Но мы будем снисходительны, особенно к тому, кто начнёт». Нет, нет, нисколько не низко, возразила Эмма. Ежели мистер Уэстон загадает загадку, мы оставим в покое и его самого, и даже того, кто сидит с ним рядом. Прошу вас, сэр, говорите. Я и сам сомневаюсь в том, что это очень умно, отвечал мистер Уэстон. Пожалуй, это слишком правдиво. Впрочем, слушайте. Какие две буквы алфавита означают совершенство? «Две буквы? Совершенство? Не знаю». «Ах, нипочём вы не отгадаете! Уж вам-то...» Мистер Уэстон поворотился к Эмме. «Никак не угадать. Потому я скажу сам М и А. Понимаете?» Понимание и удовольствие явились одновременно. И хотя тут комплимент едва ли можно было признать образцом остроумия, мисс Вудхаус приняла его с большой охотой и очень смеялась. Смеялись и Фрэнк, и Харриет. Остальным загадкам мистера Уэстона понравилось меньше. Они продолжали сидеть со скучающими лицами, а мистер Найтли мрачно произнёс: "Теперь ясно, какого рода умные мысли вы хотите слышать?" Мистер Уэстон сослужил хорошую службу себе, но дурную всем нам. Совершенство следовало приберечь на последок. Я тоже прошу меня извинить, молвила миссис Элтон. Но я право не могу, мне это совсем не по вкусу. Один раз на моё имя сочинили акростих, так мне это вовсе не понравилось. Я знала, кто сочинитель, гадкий щенок. Вам известно, Она кивнула мужу. А ком я говорю? Подобные вещи хороши на Рождество, когда все сидят перед камином, но летом на пикнике я полагаю, совершенно неуместны. Мисс Вудхаус должна меня извинить. На острове я не претендую и не держу при себе запаса комплиментов на любой вкус. Быть может, иногда я и бываю весела. Однако всегда предпочитаю сама решать, говорить мне или же хранить молчание. Посему прошу освободить нас от участия в вашей игре, мистер Черчилль. Мистера Э. Найтли, Джейн и меня самоё. Нам нечего сказать никому из нас. Да-да, меня, пожалуй, увольте. прибавил езвительно улыбаясь мистер эльтон я старый женатый человек ни на что уж не гожусь и не способен развлекать мисс вотхаус и прочих юных леди не прогуляться ли нам агаста с превеликим удовольствием я давно устала сидеть на одном месте идёмте джейн вот вам моя рука джейн отказалась и супруги ушли вдвоём чудесная пара Заметил Фрэнк Черчилл, когда чета Элтон отошла на достаточное расстояние. Прекрасно подходят друг к другу. Хотя повстречались, кажется, в бате, в каком-то многолюдном собрании, и через несколько недель такого знакомства уже решили пожениться. Редкостная удача. Потому что, как правило, ни бат, ни другие подобные места не позволяют по-настоящему узнать человека. Женщину, чтобы понять, какова она... Нужно увидеть в собственном её доме, среди родных и друзей, в обычной обстановке, только тогда и можно составить о ней какое-то мнение. В противном случае приходится действовать наугад, полагаться на удачу, а удача частенько отворачивается от нас. Очень многие мужчины, которые связали себя узами брака после мимолётного знакомства, принуждены расплачиваться за это всю оставшуюся жизнь. Мисс Ферфакс до сих пор говорила только с теми, кто был с ней рядом, и почти не высказывалась во всеуслышание, но сейчас изменила своим правилам. Несомненно, такое иногда происходит. Фрэнк Черчилль обратил на неё внимательный взгляд и серьёзно произнёс: "Как, простите, вы сказали?" "Я лишь хотела заметить, Пояснила Джейн, что подобные печальные ошибки совершаются как мужчинами, так и женщинами, но не думаю, чтобы это случалось часто. Между двумя людьми может возникнуть преждевременная безрассудная склонность, но обыкновенно у них бывает время исцелиться от неё. По моему мнению, только слабые, нерешительные люди, привыкшие вверять своё счастье случаю, могут вечно страдать от последствий неудачного знакомства. Фрэнк Черчилль не ответил, а только почтительно поклонился, после чего вскоре живо произнёс: Как бы то ни было, я столь мало доверяю собственному суждению, что когда мне придёт время жениться, пускай кто-нибудь выберет для меня жену. Может быть, вы? Он взглянул на Эмму. Возьмётесь поискать мне невесту? Я с радостью приму ваш выбор. Одному знакомому мне семейству Френк улыбнулся отцу. Вы уже оказали такую услугу. Найдите же и для меня кого-нибудь. Я не тороплюсь. Удочерите её, воспитайте и сделайте похожей на меня, непременно, если это возможно. Очень хорошо. Я за это возьмусь. Подыщу вам очаровательную жёнушку. Она должна быть живой, весёлой, с глазами орехового цвета. Остальное мне безразлично. Я на пару лет уеду за границу, а как возвращусь, приду к вам за женой. Только не позабудьте. Позабыть о таком поручении Эмма не могла. До того оно пришлось ей по душе. Почему бы той, кого Фрэнк описал, не оказаться мис Смит? Глаза у неё, правда, не ореховые, Но не считая этого, за 2 года из неё удалось бы вылепить всё, чего бы он не пожелал. Не ахарит ли он думал уже сейчас? Не имел ли он в виду, что ей необходимо лишь несколько дополнить своё образование? "Мам", обратилась Джен к своей тётке. Не присоединиться ли нам к миссис Элтон? "Если хочешь, милая, я с удовольствием. Я готова". Я и прежде бы с ней пошла, но могу и теперь. Мы скоро её догоним. Да вон она, кажется. Ах, нет, это кто-то другой. Верно, одна из тех дам, что приехали в ирландской двухколёсной коляске, а она мисс Селтон совсем и не похожа. Мисс Бейтс и мисс Ферфакс ушли. Через полминуты за ними последовал мистер Найтли. Мистер Уэстон с сыном Эмма и Хариет остались. Теперь весёлость молодого человека возросла настолько, что сделалась почти неприятной. Даже Эмма надоели его шутки и листивые комплименты. Куда охотнее, чем их слушать, она прогулялась бы с кем-нибудь или просто посидела одна, полюбовалась прекрасным видом, который открывался с горы. Когда слуги разыскали хозяев и сообщили, что карета готова, Мисс Вудхаус воспрянула духом и была готова терпеть и суету приготовлений к обратной дороге, и капризы миссис Элтон, изъявившей желание, чтобы её экипаж непременно ехал первым. Эмми не терпелась скорее отправиться домой, тем самым положив конец сомнительным удовольствиям этого дня. Она надеялась, что её никогда более не заманят на дальнюю прогулку в обществе людей, которые не могут ладить друг с другом. Пока Эмма стояла в ожидании своей кареты, к ней подошёл мистер Найтли, оглядевшись по сторонам, словно хотел удостовериться, что никого нет рядом, сказал: Эмма, я опять вынужден говорить с вами так, как не раз уже говаривал. Вы скорее терпите это, чем добровольно позволяете, и всё же мне придётся воспользоваться своей привилегией. Не могу не укорять вас, когда вижу, что вы поступаете дурно. «Зачем вы были так нечутки к мисс Бейтс? Зачем избрали мишень у своего дерзкого, высокомерного остроумия женщину ее нрава, возраста и положения? Вот уж не думал, что вы на такое способны». С сожалению, вспомнив ту минуту, Эмма покраснела, однако постаралась ответить весело. «Разве я могла не сказать тех слов? Это у всех вертелось на языке. Да из чего вы взяли, что моя шутка была зла?» «Думаю, мисс Бейтс даже не поняла ее?» «Уверяю вас, что поняла в полной мере. И немного спустя сама об том мне сказала. Вы бы только слышали, с какой добротой, с каким великодушием. Вам не мешало бы послушать, как она восхваляла ваше терпение, как благодарила вас и вашего батюшку за внимание, которое ей уделяют в вашем доме, хотя ее общество так для вас утомительно». О, я знаю, в целом свете нет существа добрее её, воскликнула Эмма. Но согласитесь, доброта самым досадным образом соседствует в ней с глупостью. С этим я не спорю. И будь она вам ровней, я не препятствовал бы вашему упражнению в остроумии тогда, когда глупость берёт верх. Не стал бы тревожиться о том, чем обернётся для неё безобидная нелепость её болтовни, не стал бы бронить вас за непочтительность. Но Эмма, она бедна. Она лишилась тех благ, к которым привыкла от рождения. И если доживёт до старости, то вероятно, и вовсе обнищает. Где же ваше сочувствие? Право слово, вы поступили дурно. Она знает вас с детства, с той поры, когда её внимание ещё было честью для кого угодно. Вы выросли у мисс Бэйтс на глазах, а теперь, дав волю своей гордыне, смеётесь над ней. Бесдумно её унижаете, да ещё в присутствии её племянницы, а также других людей, которые станут брать с вас пример. Не все, но кое-кто определённо. Вам неприятно слышать мои слова, Эмма, а мне крайне неприятно их произносить, но я должен и буду говорить вам правду до тех пор, пока могу. Одно меня утешает: я поступаю как истинный ваш друг и надёжный советчик. Быть может, когда-нибудь, не теперь, вы сумеете это оценить. За этим разговором они шли к карете, которая была уже подана. Прежде чем его своенница снова обрела дар речи, мистер Найтли помог ей сесть и захлопнул дверцу. Молчаливые взоры, обращённые от него, были истолкованы им неверно. На деле Эмма онемела от злости на саму её себя, глубокого огорчения и озабоченности. Сев в карету, она сперва откинулась в изнеможении на спинку, но вскоре принялась жалеть о том, что не попрощалась с мистером Найтли и не признала его правоты. Словом, рассталась с ним так, будто сочла себя обиженной. Теперь она выглянула наружу, надеясь это исправить, но было уже поздно. Он отвернулся, лошади тронулись. Напрасно Эмма оглядывалась назад. Скоро... Удивительно скоро, как ей показалось, карета преодолела половину спуска, и всё осталось далеко позади. То мучительное сожаление, которое владело ею, невозможно было выразить словами и почти невозможно скрыть. Слова мистера Найтли нанесли ей болезненный удар, но сердце её признавало их справедливость. Как она могла так жестоко обойтись с мисс Бейтс, Как могла так уронить себя в глазах того, кого столь высоко ценила? Как тяжко ей теперь, когда она отпустила его от себя, ничем не выказав благодарности, согласия с ним или хотя бы простого добросердечия. Время не успокоило Эмму. Чем дольше она думала, тем тяжелее ей становилось. До сих пор она не ведала такого глубокого уныния. К счастью, никто не вынуждал её говорить. Рядом была только Харит, тоже имевшая отнюдь не бодрый вид и склонная молчать. Почти всю дорогу Эмма чувствовала, как по щекам её обильно катятся слёзы, но даже не пыталась их сдержать.